на алтарь Отечества. Ведь самим туркам понятие Отечества неведомо, а лихорадка отречений и спасительного рвения охватила не только Стамбул, но и другие знаменитые места Османской империи на Западе и на Востоке. Из Боснии и Сербии, Болгарии и Греции, Анатолии и Карамана поспешали в Стольный град богатые и бедные пилигримы, чтобы предложить военному ведомству империи свое движимое имущество. Как следствие этого, по известиям, поступившим из Амстердама, цены на бриллианты и прочие драгоценности на мировом рынке снизились на одну шестую. Следующее событие. В Академию. Недавно открытые в бывшем дворе генералиссимуса Янучар были приглашены в качестве профессоров и инструкторов два выдающихся знатока стратегии – немецкий генерал фон Готтенрот и генерал фон Шауэр. Они немедленно приступили к обучению слушателей, отобранных из наиболее толковых пашей среднего звена турецкой армии, современной жесткой основательной военной доктрине – так называемой линейной тактике, суть которой состояла в том, что для наилучшего использования современного мощного огнестрельного оружия вместо прежних глубоко эшелонированных построений войска вытягивались в длинные линии, две или самые большие три, как это замечательным образом было применено в битвах у Ньюпорта и пять лет спустя под Добриничами. Следующие известие. Половина турецкой армии была превращена в мушкетёров. У яночар упразднили традиционные парадные бунчуки и заменили на мушкеты. В это самое время папа с великим смирением предпринял шаг, достойный его миссии прямого наместника Бога на земле, и повелев своему «золотой цепью» припоясанному красавцу-секретарю составить торжественное послание, исполненное выражения христианской терпимости и богонравного миролюбия и изъявлений дружеских чувств султану, присовокупил драгоценные дары и направил послание в Стамбул, снарядив для этого делегацию из шести человек по преимуществу э, высокорудных мирян, чем хотел дать понять что помимо высочайшей своей духовной власти, он еще является и земным владыкой могущественной итальянской державы. Прямо невысказанный, но для такого искушенного в дипломатии лица, как Падишах, прозрачный смысл этого жеста состоял в том, что он, святой отец, не передает никакого значения сплетням о безумных гасканадах авантюриста из корзины с гнездом для кур, читай, из кукани, то бишь, из гнезда на сетке, и не собирается ничего менять в восстановившихся дружественных, миролюбивых отношениях с владыкой османской державы. Все предприятие отличало осторожность, глубина и основательность замысла, согласованного со всеми правилами и предписаниями, Но мы не знаем и не узнаем уже никогда из-за действий самого ли султана, стоявшего за его спиной Петра Куканя, или по вине вспыльчивого главы папского посольства графа О, за чрезмерное легкомыслие, прозванного «паззо», что значит сумасброд, получилось так, что результат оказался крайне ничтожным. Насколько только может быть ничтожным человеческое деяние не получившая благословения и неблагосклонностью Божией обреченная на провал. Когда итальянское посольство со всей своей обслугой и багажом добралось до Стамбула, вдруг выяснилось, что султана нет дома, или, выражаясь торжественнее, их величество изволили пребывать не в столичном Сирале, но в загородной, предназначенной для отдыха резиденции В Дринополе, которое, в отличие от Сираля в Стамбуле, имело не свинцовую, а драночную крышу,